Глава девятая — Что ты имеешь в виду, собаки катали? — с раздражением спросил Акимов, стараясь не смотреть в сторону того, что лежало на столе, бережно прикрытая Колькиной рубой. — То и имею! — отозвался Колька, соображая, как будет объясняться с завхозом по поводу пропавшей проза одежды. Понятно, что после всего этого носить ее невозможно. — Вечно шлынды эти, где ни попадя! — проворчал Сергей. «И что ж ты, его товарищ, взял, так и приволок? Я к нему не прикасался. Ну а как иначе-то? Не мог же я девчонку одну по темени к вам отправлять? Да истеречь это вот не оставишь. Барбосов там целая стая». «На будущее все-таки лучше не трогать», — поделился Стопчук житейской мудростью. «Улики все-таки. Я не трогал. Собаки трогали. Вот завернул, принес. А тут разбирайтесь сами. Не досуг мне». И Кулька удалился, оставив оперов в тягостных раздумьях. Через окошко Акимов наблюдал, как пацан, выйдя из дверей, поднимает с лавочки зареванную Ольгу, что-то объясняет. Наконец, с жестом, который может означать только одно, подберенюни уводит в сторону отчего дома. — Хорошие у нас места, спокойные. Разве что о черепушке спотыкаешься, — бормотал Остапчук, потирая лицо. — Серега, попали мы с тобой. Снова. Ты прав, старший товарищ. И снова, и снова. Вот уже который год нет войны, а разные решения, приказы нормализовать опер-обстановку в городе, об исполнении доложить. Как же так, хребет фашистскому зверю сломали, а своих зверюк отловить не можем. Вон даже девчонку спокойно не проводишь. Ну а если все-таки вслух Сергей предположил, так может это еще с войны, с декабря 41-го? Тут, говорят, столько народу в сорок первом на станции полегло. Руки-ноги разлетались. Может, и это. Откуда нам знать?» Опытный товарищ ехидно кивнул. «Ну да. Слышь, фронтовик, совет за бесплатно. При Сергеевне еще не ляпни. А то задаст она тебе перцу. Извлечет свою лупу и моментом повесит на нас глушачок». «Так и так уже висит». Старший товарищ и не чихнул в его сторону а заявил вполне уверенно. — Я тебе и без нее, и без лупы, то есть, могу точно сказать. Пассажиру нашему от силы года два-три, и это мужик. — И что из этого следует, — Шерлок Холмсыч скромно спросил Сергей. — Ты бы в другом месте умничал, да по другому поводу, — посоветовал Остапчук. Откинув робу, он обнажил череп, найденный колькой, и принялся объяснять, указывая карандашом. «Чего тут? Все и так видно. Твердый мозг, вот, на оболочке, и корешки, засохшие в глазницах. Ну а то, что мужик, то где ты бабу с таким жбаном на плечах видел?» Он показал руками на треть больше своей природной, весьма немалой головы. «Да и морда больше мозговой части. В общем, относительно свежей, не сомневайся. Ну хорошо. Может, и от чего он скончался, скажешь? Чего уж стесняться?» Нет, не знаю. По затылку огрели, вот трещина. Но может и нет. Остапчук с непередаваемой печалью таращился на череп, который безмятежно взирал на него пустыми глазницами, как бы говоря Именно так, дорогой товарищ, думаешь, что построил рай на земле, то есть сейф с делами разгрузил, а я к тебе вот собственной персоной. Ничего не попишешь, философски заметил Сергей, прикрывая находку. Что уж тут. У любого злодеяния есть такая особенность — всплывать, выкапываться. Ладно, делать-то с ним теперь что? Вот сейчас обернем и в овоську, до утра за окном оставим. А вороны, а кошки? Повесим повыше, не доберутся. С утра Сорокин укажет. А ну как пропадет? Пропадет, так опять потом всплывет, — уверенно заявила Остапчук. Сам же говорил. Ладно. С утра Сорокин, не слишком довольный тем, что за окном вверенного ему отделения красуются вещи, порождающие в сторонних наблюдателях, как он выразился, «Мерехлёнди», раздал всем по ценным указаниям и сделал ряд внушений. — Ты отправляйся к экспертам. — Почему вдруг я? — попытался увернуться Остапчук. — Потому что твоя идея была, — охотно объяснил Николай Николаевич. Акимов наверняка бы поскакал среди ночи на Петровку так а ты сергей павлович отправляйся на место обнаружения и посмотри не найдется ли еще чего так а может я обожду пока он вернется снова в лес Остапчук. не улыбалось ему трястись в транспорте с такой ношей нет ты прямо сейчас поедешь нечего ему тут атмосферу отравлять давай давай меньше слов больше дела недовольный остапчук повез колькину находку а сергей отправился на место где она была обнаружена.